Видела запись вечеринки? Видела. Правда, я бы сроду не подумала, что она как-то может на что-то повлиять. Но потом, когда она мне сказала: Я еду, произнес я. Вячеслав Дмитриевич, проговорила референт Катя, когда я собрался уходить, звонил Шлицман, срочно требует встречи с вами по поводу вагонов из Ростова, что ему передать. Передай ему. «Пусть засунет свои вагоны в задницу», — сказал я, не задерживаясь. Только потом до меня дошло, что Шлицман далеко не тот человек, которому можно давать подобные советы. «Ладно», — протянула Катя. «Конечно, она не станет передавать Виталию Иммануиловичу мое пожелание дословно, но неприятности, скорее всего, еще будут. Правда, у меня их и без того хватает, но какая разница, одной больше, одной меньше». Не прошло и пяти минут, а я уже сидел в машине и ехал к женщине по имени Лора, к женщине, которая странным образом связана с личностями, имеющими определенную репутацию и которая участвовала, пусть даже почти что в темную, в шантаже, к женщине, сказавшей, что любит меня и которую я люблю сам. Подъехав к знакомому дому, я взял с сиденья видеокамеру вместе с вставленной в нее кассетой и вышел из Ниссана. Кажется, впервые я поставил свою машину близко от дома Лоры. Когда подходил к подъезду, столкнулся нос к носу с каким-то дедом, державшим на руках мерзкого вида собачонку, карликового пинчера или что-то в этом роде. Моська злобно затявкала на меня. Я поднялся к двери нужной мне квартиры и нажал кнопку звонка. Какое-то время было тихо. Переминаясь с ноги на ногу от нетерпения, я нажал еще раз. Мелькнула тень за стеклянным глазком, врезанным в дверь, щелкнул замок. Обычно Лора тянула дверь на себя, отступая немного вглубь тесной прихожей. Я переступал порог, и мы тут же оказывались в объятиях друг друга. Сейчас дверь не шелохнулась. Переживает девушка, про себя невесело усмехнулся я. Мне на ее месте тоже было бы не очень комфортно. Я оттолкнул дверь и прошел внутрь. Лора, вопреки ожиданию, не стояла ни напротив, ни сбоку. Но я даже не успел удивиться. Чей-то силуэт стремительно вырос прямо передо мной, и я почувствовал, как мне на голову обрушивается потолок вместе с чердачными перекрытиями. И последнее, что я услышал в тот миг, это негромкий щелчок дверного замка. Глава девятая Убийство на улице аэропорт Может ли человек превратиться в какое-нибудь техническое устройство? Если верить авторам фантастических книжек, какие мне доводилось читать в школьные годы, то запросто. А теперь на собственном опыте понял, что все это действительно возможно. Что касается меня я стал телефонным аппаратом и имел сейчас несколько рядов кнопок, соединительный провод, скрученный спиралью, и трубку, лежащую сверху. Я звонил. Надрывные звонки заставляли трубку подпрыгивать так, как это изображалось в старых мультфильмах, и от этого жутко болела голова. Я пришел в себя, наверное, от тошнотворного звона, раздававшегося в моей голове. Перед глазами покачивались крашеные в коричневый цвет половицы. В момент, все вспомнив, я попытался подняться. В голове прямо в темени болезненно запульсировало, в глазах потемнело, но я уже почти стоял. Согнувшись, правда, и придерживаясь за стенку, но все же стоял, меня покачивало. Я осторожно притронулся к макушке, и от вспыхнувшей боли вдруг опять повело. Под волосами ощущался неприятный липкий желвак, крепко же меня треснули. «Лора!» — позвал я. Тишина. Тишина.